Глава пятая. На следующий день я подъехала к первому спутнику сразу после уроков. Так оставалось непонятным, зачем я нужна Себу. Хотя то, что мы расследовали это дело вместе, безусловно, очень льстило. Да и погружение в неизведанный мир фантастических существ, я будто ощущала себя героиней подростковой книжки. Сеп сидел на лавке возле бара и с огромным аппетитом поглощал что-то в желтой обертке. Выглядело знакомым. Когда я подошла ближе, то, наконец, разглядела. «Серьезно?» Я вытаращилась на батончик ауф в руках у беса. «Ты так от них и не избавился?» «Да я подумал, зачем такую вкуснотищу куда-то девать? А просто выкинуть уж точно нельзя. Они же с порчей!» Зачем-то уточнил Сеп, словно я этого не знала. «Вот я решил, что утилизирую их, так сказать, посредством поедания. У твоей несостоявшейся Йомы их был просто стратегический запас. Мне на ближайший год хватит». «Приятного аппетита!» — сказала я и только потом спохватилась. «Чего это она моя, Йома?» Сеп отряхнул колени, закинул фантик от шоколадки в урну и вскочил со скамейки. «Так волколаки нас уже ждут!» — деловым тоном произнес он, полностью проигнорировав мои слова. «В общем, вчера произошло некоторое недоразумение», — начал Виктор с некоторой неохотой. Даже несмотря на вчерашний разговор, виделось, что ему не до конца нравилась идея чужаков, которую суют нос в дела его стаи. Однако вот он представляет нас. Интересно, это он сам себя переубедил или Грета имеет над ним столько власти? Я посмотрела на Себа. Кажется, он думал о том же самом, судя по легкой улыбке, появившейся, когда бес перевел взгляд свожака на его помощницу. «Это Себ и Света», – Виктор указал рукой в нашу сторону. «Они зададут вам пару вопросов». Постарайтесь ответить им максимально честно и правдиво. Может, это действительно поможет разобраться в ужасной ситуации. Вожак обернулся к нам. Такс, <къем> это Илья, он указал на бармена. Он не из наших, цивил, но, так сказать, сочувствующий. Скорее всего, это означало, что бармен Илья не волколак, а простой человек. Грета, вы уже знаете. Вон там сидит Дэн к столом, продолжил Виктор. Уже имели удовольствие, осклабился Сеп. Виктор удивленно посмотрел на него. Он настолько переживает, что решил поговорить первым. Ответил на немой вопрос бес. Кажется, Дэн покраснел. В полутьме бара было плохо заметно, но был бы вполне в его духе. То есть сначала он без моего ведома отправляет запросы на форум. Потом опять же без моего ведома общается с Пуаро. Злобно произнес вожак в никуда, потом перевел взгляд на виновника. Мы с тобой еще не закончили, Дэн. Интересно, когда у него кончатся детективные фамилии? шепнул мне Сеп. Виктор устало потер переносицу. От его отношения, по крайней мере, к остолому веяло чем-то отцовским. Не чувствовалось в его ругане настоящей ненависти или злобы. Значит, дальше это было обращено к нам. Вон там, в дальнем углу, в кепке, сидит док-волк, которого зовут Безымен Вик. Послышался голос с того угла, и тут я поняла, почему он казался мне знакомым. Мои брови поползли вверх. «Так Док-Волк — волколак? Оборотень?» Неспроста он выбрал себе этот ник. «Ладно, прости, без имен», — ответил Виктор. «Ого!» — неожиданно для меня воскликнул Сеп и ткнул пальцем в звезду интернета. «Так это ты!» «Да-да, я!» — привычным фальшиво-вежливым тоном сказал Док. «Который делает эти чертовски вкусные шоколадки!» Док-Волк осекся. Вероятно, нечасто его признавали не как популярного стримера, а как производителя шоколадок, который он даже не производил, а просто выпускал от своего имени. Э, «Рад стараться», — немного растерянно пробормотал блогер. Сеп с азартом ткнул мне локтем под ребра, пытаясь заразить своей необоснованной радостью. Получилось больно, и радостней мне не стало. «Хочу сразу сказать, что из расследования я выбываю», — снова подал голос док Волк. «Че это вдруг?» — удивился Сеп. Хорошие кондитерские изделия не являются индульгенцией. «Да при чем тут мой мерч?» – огрызнулся стример. «У меня непрошибаемое алиби, сотни тысяч свидетелей». «А такое бывает?» «Ты из берлоги выпал, чел», – усмехнулся док Волк. «У меня каждый вечер стримы, и все вживую, никакой записи. Вон, спроси свою подружку, она наверняка смотрит». Я почему-то покраснела, когда он обратился ко мне. Я почти не смотрела его эфиры, но бывало, что от нечего делать захаживала. «Он прав, Сеп. Нам надо просто посмотреть, действительно ли у него были стримы в «Ночь убийств». «Каждый вечер», — повторил док Волк. «Каждый». Сеп недовольно сощурил глаза, как будто был разочарован тем, что на одного подозреваемого стало меньше. Он хотел что-то ответить, явно саркастическое, но неожиданно резкий звук прервал его. Это громко с треском распахнулась входная дверь бара. На фоне освещенного проема вычерчивалась невысокая, грузная мужская фигура. «Виктор!» – взревела фигура нечеловеческим голосом, а потом непонятным образом стала искажаться. Мужчина согнулся, и спина его начала становиться гораздо шире. Человек захрипел, и этот звук превратился в настоящее животное рычание. «Виктор!» – исторгло из себя существо, пока его колени выламывались назад. Пальцы на руках скрючились и заострились. И тут до меня наконец дошло. Он превращался. На моих глазах волколак становился волком. «А-ха-ха-ха-ха!» Вдруг захохотал один из ста и вскочил со своего места. Это был бородатый и седоволосый старик, который вчера вышел из бара вместе с Дэном. «Драка, драка!» Он на ходу стаскивал с себя куртку, а затем и кофту. По его рукам и голове быстрым потоком потекла шерсть. Он превращался вслед за незваным гостем. «Да не стойте вы столбом!» Зашипел кто-то сзади меня. И нас с Себом схватили за шкирку и втащили за барную стойку. Я быстро оглянулась. Это был Илья, бармен. «У деда совсем мозгов не осталось! Он тут сейчас все разнесет к чертям!» И будто в подтверждение его слов о барную стойку разбилась бутылка, а затем с резким грохотом влетел стул. Себ с любопытством выглянул из-за стойки, но бармен втянул его назад. «Опять чинить потом все!» – пробормотал наш спаситель. «Чертовы волколаки! Никаких мозгов не остается, когда начинают сражаться! Им бы только ломать все!» Тем временем грохот за стойкой только усиливался. Дерущиеся лаяли, рычали, ломали мебель и, очевидно, били друг друга головой об пол. Надрывно орал Виктор, пытающийся остановить внезапный бойцовский клуб. Уклоняясь от ударов, летящей мебели и посуды, за стойку прошмыгнула Грета. «У нас тут цивилы!» «Прекратите оба!» — вопил он громко, будто в громкоговоритель. Чувствовалась армейская подготовка. Скорее всего, Виктор был офицером. «Я приказываю вам прекратить немедленно!» «А что за конфликт? Кто пришел? Что за дед?» Накинулся без с вопросами на Грету. «Дед — один из наших», — ответила девушка. «Мерзкий тип», — она помедлила. «Ненавижу его. Он то ли всегда был долбанутым, то ли маразм на старости лет. Всегда лезет в драку, несет какую-то пургу, оборачивается спонтанно, никого не предупреждая, плохо эмоции контролирует. «Звучит, как прекрасный подозреваемый», — подмигнул мне Сеп. «При всей моей нелюбви», — перехватила его слова собеседница, «не думаю, что он убивал кого-то выстрелом из пистолета. Если бы он был убийцей, то просто бы разорвал жертву на куски». Она произнесла эти слова будто с трудом, будто пара секунд разговора про деда высосали из нее все эмоции. Кто-то врезался в стойку так, что тряхнуло весь бар. «Ну все! Вы меня оба!» Дальше Виктор произнес совершенно непечатное слово. «О!» — сказал нам бармен Илья. «Виктора достали. Сейчас все закончится». Сеп в очередной раз выглянул из-за стойки. «Теперь еще и он оборачивается», — прокомментировал бес. Бар тряхнул еще раз. Послушался очередной треск мебели и несколько глухих ударов. Затем все стихло. «Надо же! Усмирил!» Удивленно сообщил Сеп. Я набралась смелости и тоже выглянул в зал. В центре помещения, посреди раскиданных столов и переломанных стульев, огромный человека-волк прижимал двух других таких же существ к полу. Его когтистые лапы сдавливали их шеи, не давая возможности шевельнуться. Один из обращенных волколаков с белой шерстью все равно царапал пол и пытался вырваться из захвата. Виктор зарычал на него, и тот окончательно притих. Волкалаки были в полтора раза крупнее своих человеческих обличий. Их мощные плечи и грудная клетка напоминали какие-то древние монументальные сооружения. Передние лапы скручены в нечеловеческих суставах и кажутся слишком тяжелыми даже для их невероятно мускулистых рук. Когти загнуты крюками, они явно могут порвать что камень, что плоть с одинаковой легкостью. Спина выгнута горбом, и позвонки на ней выступают острыми гребнями. Голова низкая и широкая, с вытянутой мордой усеянный непропорционально длинными клыками. Глаза пылают звериной яростью. Иногда в них мелькает едва уловимый отблеск человеческой памяти, и это еще ужаснее. Если такое существо встретить в переулке, не знаю, можно и с ума сойти. Они были по-настоящему страшные. До меня вдруг дошло, что все, кто был в этом баре, кроме бармена Себа и меня, вот такие существа, которые могут разорвать тебя пополам и даже не вспотеть которые могут своими могучими челюстями перекусить любую кость. Стало очень не по себе. Даже красавчик-стример Док-Волк был этим ночным кошмаром. Не знаю, смогу ли я теперь относиться к ним ко всем так же, как несколько минут назад. Дед, наконец, перестал трепыхаться под когтями Виктора, и постепенно все три волколака обратились в свои человеческие формы. Старик был ничуть не расстроен получившимся исходом битвы, и хихикая ползал по полу, собирая свою разбросанную одежду. Вожаку бармен поднес видавший виды плед. Прибывший гость единственный, кто остался в лохмотьях. Он сидел на полу и очень недобро смотрел на Виктора. «Чего приперся?» — грубо спросил у него вожак. Незнакомец мрачно оглядел бар, поднялся и подошел к стойке. Полесни мне чего-нибудь», — обратился он к Илье. Бармен бросил взгляд на Виктора, тот кивнул головой. «Мол, можно». Перед незнакомцем появилась кружка пива. Он сделал большой глоток, потом посмотрел на нас. «А это еще кто?» Громко спросил он. «Зачем ты сюда приперся?» Повторил свой вопрос Виктор вместо ответа. «Ты же знаешь, тебя тут не ждут». На заднем плане Грета пыталась успокоить хихикающего и подпрыгивающего на месте деда. Рядом со мной Сеп, широко распахнутыми глазами и восхищением на лице, впитывал в себя происходящую ситуацию. Незнакомец усмехнулся. «Хреново, у тебя дела идут, Виктор!» Он сделал еще один большой глоток. «Давай их потерял!» Улыбка исчезла с его лица. «Они были моими друзьями!» Он подскочил к Виктору и в упор посмотрел ему в глаза. В отличие от подтянутого Виктора, незнакомец был на полголовы ниже и имел более расплывчатую фигуру. Но это не мешало последнему выглядеть крайне угрожающим. Или ты их грохнул, чтобы мне насолить!» Бросил незнакомец в лицо Виктору. «А может, ты сам это сделал?» нестушевался вожак. «Чтобы наказать за то, что они не поддержали тебя в твоем провалившемся перевороте. Скажи мне, Беспалый, что это за друзья, если вы год не разговаривали?» «Скажи, они поплатились за лояльность мне?» «Ты смеешь?» Начал Беспалый. «Нет, это ты смеешь!» Перебил его Виктор. «Смеешь заявиться в мой бар, когда тебя с позором изгнали?» «Смеешь кидать мне обвинение в лицо? Смеешь говорить мне, как управлять моей стаей?» Сеп повернулся ко мне. Он выглядел буквально как эмодзи со звездочками вместо глаз. «Кажется, у нас очередной подозреваемый!» — восторженно прошептал он. «Дело становится все интереснее и интереснее!» Беспалый дернул ухом, как собака, которая прислушивается. «А, то есть эти двое, приглашенные со стороны, чтобы разгрести дерьмо, которое ты сам убрать не в состоянии!» По Виктору было видно, что он еле сдерживается, чтобы не ударить беспалого. Вместо этого он стиснул зубы и прошипел. «Убирайся отсюда вон!» Я просто пришел посмотреть в глаза волколаку, который бил себя в грудь, утверждая, что будет лучшим вожаком стаи. А вместо этого стая разваливается у него в руках. С этими словами Беспалый осушил кружку. «Зря вы его выгоняете», — подал голос Сеп. «Он вполне подходит на роль подозреваемого. Мне бы поговорить с ним». «На улице поговоришь, мисс Марпл», — бросил Виктор нетерпящим возражения тоном. Сеп проглотил явное оскорбление и приветственно улыбнулся Беспалому. Тот смерил его взглядом, потом этим же взглядом обжег вожака, стукнул кружкой об барную стойку и покинул бар. Сеп глянул меня и заторопился за беспалом. Я за ним. По дороге мы минули Илью, который тщательно подметал пол от волчьей шерсти, валявшейся клоками то тут, то там. «Я могу вынести мусор, если хотите». Мне всегда становилось неловко в присутствии людей, которые работают, пока я ничего не делаю. «Нет-нет, спасибо», — вежливо улыбнулся бармен. «Я шерсть утилизирую отдельно, чтобы... ну мало ли там что». «Резонно», — подумала я. Мало ли кому попадется на глаза клок волчьей шерсти. А в алколаке они же, по идее, шифруются. Постой! окликнул степ удаляющегося мужчину. Он обернулся на нас. Я плохо разглядела его в баре, а теперь, снаружи, увидела, что беспалый выглядел как простой мужичок. Непримечательное лицо лет ему, наверное, было чуть за 50. Такого встретишь на улице и пройдешь мимо. Никогда не подумаешь, что такой человек может оказаться не человеком. «Чего вам?» — грубо бросил Беспалый. «Поговорить хочу», — сказал Себ, догнав того. «Насчет чего? Ты про убийство? Виктор реально решил обратиться к посторонним?» «Ну, поначалу он не хотел», — вмешалась я. «Но я был крайне настойчив», — закончил Бес. «Ага, небось, еще и Грета додавила», — неожиданно проницательно сказал Беспалый. Он помолчал, потом пожал плечами. «Я на его месте никогда бы не пустил посторонних в дела стаи». Даже если кто-то был очень настойчивым. Он посмотрел на Себа. Но раз Грета вмешалась. Она мудрая женщина, хоть и молодая. Поживет еще, вообще цены ей не будет. А мне, как ни крути, все еще не все равно. Эти двое были мне близки. Так что ладно. Не думай, что я доволен. Просто хочу знать, кто убил моих друзей. «Я так понимаю, ты не состоявшийся вожак стаи?» бесцеремонно спросил Себ. Беспалый мрачно взглянул на него. На его рану была высыпана изрядная порция соли. «Предположим, мне никогда не нравились взгляды Виктора, а когда я привел в стаю Леху и Марину, то он принял их с таким скрипом, хотя оба волчонка были моими друзьями. Они, видите ли, нечистой крови». «А что такое чистая кровь у волколаков?» Меня очень терзал этот вопрос со вчерашнего дня. «Это когда ликантропия передается по наследству». Они из-за проклятия, укуса или еще чего-то. Такие, как Виктор, ценят только волкалаков, которые дети других волкалаков. «То есть самые первые в роду волки – нечистые», – ехидно уточнил Сеп. «Идейные не всегда мыслят логично», – развел руками Беспалый. «Что ж, значит, тебе не нравился образ мысли вожака, и ты решил его сместить. Вероятно, у вас был поединок, который ты продул, после этого тебя выгнали из стаи, но твои друзья за тобой не последовали. Интересно, почему?» «Вожак же их недолюбливал?» Бес навернул круг вокруг Беспалова, пока выводил свои умозаключения. «Да там масса причин была», ответил тот, пытаясь удержать эксперта в поле зрения. «Я был убежден, что они поддержат меня. Я же хотел все сначала голосованием решить, не доводить до драки». А Марина уже нацелилась на место Греты. Ей совсем не улыбалось терять авторитет. Леха же просто не хотел раскачивать лодку. «Да, Виктор недолюбливал их» но все-таки принял в стаю и относился к ним все равно по-отцовски. Очевидно, они решили, что лучше угрюмый и предвзятый отец, чем друг-реформатор. Поэтому голосование сорвалось. Ну и да, пришлось устраивать поединок, как дикарям. И Виктор победил. «То есть мотив убивать их у тебя все-таки был?» Сеп затормозил перед лицом Беспалова. «Ты что, больной? Я же сказал, мы были друзьями». «Да, но эти друзья тебя предали. Это не было предательство. — воскликнул Беспалый. — Просто мы не сошлись во взглядах. У какого-нибудь Дэна даже больше мотивов, чем у меня. — Но ведь Дэн был влюблен в Марину, — поправила его я. — О, да, он сох по ней так, что был готов стать персональным рабом. Он поэтому Леху ненавидел. В глазах Себа сверкнул азартный огонек. «Так, — Так-так, что там у этих двоих было? Леха с Марины были лучшими друзьями, все время тусовались вместе, и Дэн страшно ревновал. Он был убежден, что у них что-то есть, хотя ничего не было. То есть он сам боялся подойти к ней, сидел у на скамейке запасных и то сгорал от любви, то плавился от ревности. Мне стало немного жаль Дэна. Видно, он слишком сильно влюбился в Марину. Настолько сильно, что это начало разрушать его изнутри. Кто знает, может, именно это и привело его к... Что бы там Виктор ни думал, но на самом деле я общался с Лехой, даже после того, как меня выгнали... Перед убийством он собирался пойти поговорить с Дэном. Он мне об этом сообщил. Мол, хочет, наконец, раз и навсегда объяснить тому, что на Маринку у него никаких видов нет. Он даже Илью к Дэну домой отправил. С запиской. «Зачем с запиской?» – удивилась я. «Он не мог позвонить или написать. Вся наша порода немного ретроградна», – честно признался Беспалый. «А Леха вообще любил картинные жесты. Такой вот он был, волчонок, романтик. То есть убийца Дэн?» — в лоб спросил Себ. Беспалый вдруг нахмурился. — Слушайте, я не... Просто рассказываю, что знаю. Мне больно прямо указывать пальцем на бывшего члена семьи. Мы же все столько лет были вместе. Потом его глаза широко распахнулись, словно он вспомнил что-то важное. Беспалый наклонился к Себу поближе. — У Дэна был пистолет. Откуда — Откуда? — ахнула я. — Он бывший мент. Наверное, украл, когда уходил со службы пожал плечами волк. «Повторюсь, что у меня не хватит духа обвинить кого-то из наших, но вот вам все факты, которые я знаю». Он шумно вздохнул. На его лице читалось отвращение. Скорее всего, к самому себе, потому что только что он вывалил нам кучу причин, почему тот, кого он раньше называл своим братом, мог убить двух дорогих ему людей. «С вас достаточно? Мне надо идти!» После непродолжительной паузы сказал Беспалый. «Я не полиция, чтобы задерживать», — заметил Себ. Я отметила, что после всей этой истории он сильно задумался. «Привет тогда Виктору передавайте, но и удачи вам с расследованием». Коротко попрощался Волк и затерялся где-то во дворах. Смеркалось. «По-моему, он хороший. Не тянет на подозреваемого», — сказала я Себу, когда Беспалый скрылся из виду. «Думаешь?» — поинтересовался Бес. «Вот только ни единого подтверждения его словам нет». А мотив, как ни крути, есть. Он хочет власти, а друзья кидают его, и он не получает желаемого. И заметь, как он ловко потом начинает переводить стрелки на того лысого. И жгучая ревность, и пылающая страсть. Сеп загнул два пальца. И как удобно, пистолет у него есть. Просто на тарелочке нам его принес. А сам, воплощенная невинность, ягненок, который хотел свергнуть мерзкого тирана-фашиста. У Себа обнаруживался талант вывернуть любую историю в противоположное русло. Может быть, это я была слишком доверчивой? История Беспалову показалась мне вполне искренней. Мне стало даже жаль его. И благая цель накрылась, и друзей он лишился, и из стаи его выгнали. Но Себ умудрялся смотреть на факты под совсем другим углом. И, наверное, он прав. Если уж я участвую в расследовании, то надо стать более беспристрастной. Вот только участвую ли я в нем? пока понимания моих функций не было. «Так что...» — продолжал Сеп тем временем. «Да, у нас больше причин подозревать влюбленного. Но и этого неудавшегося революционера тоже не стоит списывать со счетов». Скрипнула дверь бара. Из него вышла невысокая фигура и странными полупрыжками подобралась к нам. Фигура пригладила растрепавшуюся бороду. Это был дед. «Детективчики!» — хихикнул он. «Я знаю кое-что. Я знаю всякое». «И то, и это!» Сеп моментально вцепился в него взглядом. «Что знаешь?» Дед заулыбался, все так же подхихикивая и внимательно изучая лицо эксперта. «А я и тебя знаю!» «Да, да, о тебе говорят разные. И домовые, и лешие шепчут!» Сеп скривился. «Меня не интересует информация про меня. Говори, что ты знаешь про убийство, или давай, валяй отсюда!» «Ты беглый!» как Коля, который без пальца. «Беглый, беглый!» Очевидно, имелся в виду беспалый. «Ох, держите меня, Семера!» Бес воздел глаза к небу. «Сумасшедших стариков мне только не хватало. Пойдем, Свет, мы от него ничего вразумительного не добьемся». Сеп схватил меня за руку и повел прочь от хихикающего деда. Тот просто стоял и смеялся в бороду, глядя на окружающие дома. Смеялся и смеялся. «Скоро будет еще одно!» крикнул он нам вслед. «Еще одно! Лови его, беглый принц!»